глава 28 восьмая фиби 12 июня наши дни они снова были в хижине и старуха тоже была там исполняя странный кукольный танец и высовывая язык который превращался в змею сэмми сэмми кроткая овечка шипение и подмигивающий змеиный глаз Потом Фиби оказалась в своей детской кровати с белой крашеной рамой и маргаритками, вырезанными на изголовье. Она украсила кровать самоклеющимися картинками, которые можно было поскрести и понюхать, пока запах не выветрился. «Мандарин. Пастила из воздушного риса. Её любимая картинка с обезьянкой и бананом и с надписью «Я принесла тебе банан». Фиби услышала скрип петель и шорох двери», открываемой под кроватью. Ей хотелось сесть и закричать, каким-то образом прекратить это, но она не могла пошевелиться. В конце концов сумрачная фигура возникла в ногах кровати и скользнула вдоль стены комнаты с плинтусным отоплением, которая щелкала и вздыхала всю ночь напролет. «Ты не настоящий!» — смогла прошептать Фиби. «Это сон!» Он рассмеялся влажным хлюпающим смехом его рот был открыт блестящие зубы напоминали маленькие белые кинжалы фиби распахнула глаза сильно бьющимся сердцем и вкусом крови во рту она закусила щеку она находилась не в хижине и не в детской кровати а в собственном доме на полу кабинета рядом с сэмом он натянул на себе одеяло закутавшись с головой и Она не знала другого человека, который мог бы спать так глубоко и безмятежно, как Сэм. Воздушный матрас был спущен, так что они лежали на полу. Из комнаты, где спала Лиза, послышался какой-то треск. Потом звон разбитого стекла. Сэм продолжал спать. «Сэм!» — окликнула она и положила руку ему на плечо. но «Ну, может быть, это не его плечо?» «Может быть, рядом с ней лежит вовсе не Сэм?» Эта мысль пришла так быстро и пронзила ее с такой силой, что Фиби отдернула руку. В спальне раздался еще один глухой удар, и по спине пробежал холодок. «Что там?» — пробормотал из-под одеяла знакомый голос Сэма. Фиби откинула одеяло с его головы. «Разумеется, это был Сэм». Её воображение в последние дни выкидывало странные шутки. «В комнате Лизы что-то происходит!» «Лиза?» — сонно отозвался он, потом сел и прислушался. Фиби открыла дверь кабинета и на нетвёрдых ногах прошла по коридору в гостиную. На ходу она посмотрела на ряд аквариумов, где животные занимались своими обычными делами. Змея переваривала замороженную мышь, полученную вечером на ужин. Ёж дремал, а крысы жевали рулоны туалетной бумаги, собираясь построить новое гнездо. Эви застонала и пошевелилась на диване, погребённая под одеялами, несмотря на тёплую ночь. Может быть, это наследственная черта? Она была похожа на спящего призрака. Фиби задержалась на кухне достаточно долго, чтобы взять большую кленовую скалку, подаренную матерью Сэма на прошлое Рождество, в безнадёжной попытке создать в их кухне подобие семейного очага и пробудить в ней глубоко скрытое желание приготовить пирог с хрустящей корочкой. Фиби никогда в жизни не готовила пирогов, если не считать кексы из пшеничной муки грубого помола и шоколадного пудинга. Она предпочитала покупать готовые блюда. Заглянув в тёмную спальню, она обеими руками подняла скалку, словно короткую бейсбольную биту. «Лиза?» — Фиби вглядывалась в темноту, пытаясь разобраться в подробностях сумрачной сцены. Признаки борьбы бросались в глаза. Одеяло были сброшены с кровати, разбитая керамическая лампа с прикроватного столика валялась на деревянном полу. Окно было открыто, и Лиза пыталась вылезти наружу, Но из-за книжных полок перед подоконником ей это плохо удавалось. Одетая в тренировочные штаны Фиби, она лежала на животе и дрыгала ногами, словно пловчиха. Подоспел Сэм, включивший верхний свет. Лиза продолжала дрыгать ногами, стараясь пролезть в окно. «Хватит, милая», — сказала Фиби. Она положила скалку на кровать, нагнулась и похлопала Лизу по спине. Потом Сэм обхватил ее за талию, приподнял и втащил в комнату. Лиза не сопротивлялась, но обмякла в его руках, словно огромная кукла. «Что ты делаешь?» спросил он после того, как усадил ее на кровать и запер окно. Лиза тяжело дышала. Ее взгляд метался от окна к распахнутой двери, как у загнанного животного, ищущего кратчайший путь для бегства. «Тейлот! Это имя сорвалось с её дрожащих губ. «Что Тейло?» — спросила Феби и мягко положила руку ей на плечо. Лиза указала на дверь шкафа напротив кровати. Там был знак Тейло, выведенный чёрной краской, всё ещё влажной и подтекавшей внизу. «Он был здесь?» — Сэм открыл дверцу шкафа и заглянул под кровать. «В комнате?» «Под кроватью». Он пришел из-под кровати. «Заткнись», — приказала себе Фиби. «Хватит». Лиза кивнула. «Мы все в ужасной опасности», — сказала она. Теперь у нее был голос взрослой женщины, а не испуганной девочки. Тот самый голос, который сказал им по телефону, где найти книгу фей. В этом не было сомнений. Фиби привлекла Лизу к себе и обняла ее. «Всё в порядке», — сказала она, и немного отодвинулась, вдруг испугавшись, что раздавит хрупкое тело Лизы в своих объятиях. «Что происходит?» Эви стояла в дверях, закутавшись в одеяло и моргая, словно потревоженная сова. «Тейло был здесь», — сказала Фиби, отпустив Лизу, но продолжая гладить её по голове. «Он пришёл за Лизой». Фиби посмотрела на Сэма. «Что будем делать?» «Не представляю», — Сэм покачал головой. «Но в одном я уверен. Теперь они знают, что она здесь. Ей опасно оставаться с нами. Придется найти для нее другое место». Фиби кивнула и посмотрела на часы. Было немногим больше четырех утра. «Я поставлю кофе, а пока вода будет греться, я кое-кому позвоню. Я знаю место, где она будет в безопасности». Сэм вёл машину, крепко обхватив руль обеими руками. Она шла по малоиспользуемой грунтовой дороге неподалёку от леса. Было светлое ясное утро, и они открыли окна в салоне, впустив влажные лесные запахи. Пикап Сэма катился вперёд, изредка подпрыгивая на гравийном покрытии. Лиза сидела между ним и Фиби, практически оседлав коробку передач. По радио шло какое-то ток-шоу но звук был таким тихим, что казался жужжанием насекомых. Сэм часто включал радио на малую громкость, опасаясь того, что если он выключит его совсем, то пропустит что-нибудь важное. Они миновали запущенный трейлер с ржавыми качелями, приделанными впереди. Маленькая девочка, одетая лишь в трусики, подгузники и футболку, передавала мусор своему отцу, который сжёг его в старой бензиновой бочке. Девочка помахала им из-за облака вонючего дыма. Фиби помахала в ответ и подумала, «Если такие люди могут быть родителями, то мы уж точно сможем». Она достала блокнот и написала, «Как Тейло проник в дом? Через окно? Откуда он знал, где она находится? За нами следят?» «Итак», — сказал Сэм и покосился на Лизу, Ты готова рассказать кто ты такая на самом деле сэм укоризненно произнесла фиби когда он наконец поймет что лобовой подход к этой женщине не принесет никаких результатов я лиза ответила женщина сидевшая между ними и посмотрела на него у нее были карие глаза с огромными зрачками они напоминали глаза персонажа из мультфильма и казались черными Несмотря на долгое купание в ванне с лавандовой солью, от Лизы исходил густой запах сырой земли. Она вскинула голову и сказала, «Я Лиза, королева-фей». «Где ты была все эти годы?» – спросил Сэм. «В стране-фей». Фиби написала «Страна-фей» и обвела слова кружком. Лиза посмотрела на ее блокнот на крошечные буковки, похожие на руны. «Это они научили тебя так писать?» спросила она. «Кто? Феи?» Фиби покачала головой. «Я сама научилась». «А как выглядят феи?» Лиза улыбнулась. «Знаешь, когда ты ловишь краешком глаза слабый намёк на движение, а потом моргаешь, и там ничего нет? Это они». Лиза хрипло рассмеялась и закашлялась. «Иногда они приходят в твои сны», — продолжила она, когда приступ кашля закончился. Сэм изо всех сил вцепился в рулевое колесо, и Фиби испугалась, что оно треснет. «Сэм?» — она положила руку ему на плечо. Но он отмахнулся. «Ты в порядке?» «Всё отлично», — сказал он. «Нет ни бочки дождевой, нет ни дверки потайной». «Но мы лучшие друзья, только мы с тобой», — тихо пропела Лиза. Фиби вспомнила старуху в лесу, которая избавилась от своей одежды и волос. Фиби прикоснулась к мешочку с зубами в своём кармане и подумала, не стоит ли показать их Лизе. Лошадиные зубы. Эви предупреждала, что они наполнены злой магией. Их подъездная дорожка на следующем левом повороте сказала Фиби и закрыла блокнот. «Там, где повсюду стоят знаки, проход воспрещен». Сэм слишком круто вписался в поворот, отчего Фиби врезалась в Лизу. «Извини», — сказала она, но Лиза только улыбнулась. Узкая дорога в обрамлении деревьев как будто становилась еще уже, пока они ползли вперед и вверх. Деревья росли так густо, что листья были только в верхней части кроны, и свет не проникал внутрь. Проход воспрещен, — гласили знаки. Осторожно, злые собаки! По мере приближения к дому, знаки, теперь нарисованные вручную, становились всё более угрожающими. Проезда нет. США прочь из Вермонта. Владелец вооружён и охраняется сторожевыми собаками. Впереди они видели здание, дом, амбар и мастерскую. Над домом вращался металлический ветряк, напоминавший Фиби огромное сооружение из детского конструктора. На южной окраине леса стояли лес солнечных панелей, спутниковая тарелка и радиовышка. «Красивая птичка», — сказала Лиза. «Какая птичка?» — спросил Сэм, глядевший на небо. «Я не вижу никаких птиц». Его голос подрагивал от напряжения. «Думаю, она имеет в виду цыплят», — сказала Фиби Стайка пёстрых молодых кур бродила в грязи перед домом. Сэм пробормотал что-то невнятное, остановил автомобиль за фургоном «Субару», на котором ездила Франи, и выключил двигатель. Когда он и Фиби собрались открыть двери, на них набросились собаки. Сначала было невозможно сказать, сколько их было». Свора громадных чёрных с подпаленными зверей со вздыбленной шерстью и оскаленными клыками, с которых слетала слюна, кругами носилась вокруг автомобиля. В ранний джим разводили ротвейлеров, и Фиби не могла уследить за последними обновлениями. Кто ощенился, сколько щенков было продано, сколько осталось. Большую часть амбара занимали собачьи конуры, клетки для сок со щенками и площадка для дрессировки. Парадная дверь открылась, и наружу вышла Франни. Её соломенные волосы были заплетены в косу, на платье был фартук с узором из извьюнка. Джим появился из открытой двери мастерской. Он был в рабочем комбинезоне и вытирал тряпкой промасленные руки. Долговязый мужчина с выпирающим кадыком и постоянной лёгкой щетиной на лице. Франни свистнула, и собаки застыли, повернув к ней большие головы с тупыми мордами. Она подала руками сигнал, похожий на букву Z, а потом сжала руку в кулак. Псы заняли новые позиции. Один у двери водителя, второй у пассажирской двери, третий перед автомобилем, четвёртый позади и сели. Ещё три пса расселись полукругом между домом и автомобилем. «Думаю, теперь можно выйти», — сказала Фиби. «Ты уверена?» — спросил Сэм. Фиби открыла дверь и вышла из машины, а потом дружески обняла Франни. «Спасибо, что согласилась», — сказала Фиби. «Без проблем», — ответила Франни. Джим с ухмылкой подошёл к ним, взъерошенный, как безумный учёный. Правая душка его очков держалась на английской булавке. Глаза налились кровью, зубы были жёлтыми. «Я работаю над старым дизельным Мерседесом, чтобы он мог ездить на растительном масле», сообщил он Сэму, который осторожно вышел наружу, но стоял возле двери, готовый в любую минуту скрыться внутри. «Топливо от картофеля фри. У меня есть несколько галлонов этой дряни из местных ресторанов». Джим имел любопытную привычку при разговоре вытягивать шею вперёд, что делало его похожим на большую черепаху. «Очень круто», — сказал Сэм, нервно поглядывая на пса, застывшего в двух футах слева от него. «Это Лиза», — сказала Фиби. Она открыла дверцу, но Лиза осталась на месте. Франни обошла вокруг автомобиля, сунула голову внутрь и что-то прошептала Лизе, отчего та улыбнулась и кивнула, а потом протянула руку. Франни помогла ей выйти наружу. Фиби знала, что поступила правильно. «Здесь Лиза будет в безопасности». «Если здесь кто-то появится, то я узнаю об этом», — обратился Джим к Сэму. «У меня по всему периметру установлены камеры и инфракрасные датчики. При первых признаках опасности мы отведём её в бункер. Он совершенно незаметный и хорошо защищённый. Там есть запасы на целый год — продукты, вода, оружие, душ и туалет». Блеск в глазах выдавал, насколько Джиму нравится эта идея. Камеры и инфракрасные датчики были сюрпризом для Фиби, хотя она ожидала чего-то в этом роде. В конце концов, к кому они приехали? «Пошли!» — сказал Джим и дружески хлопнул Сэма по спине. «Я покажу тебе свою работу над дизелем!» Он повёл Сэма в мастерскую, и одна из собак пошла за ним. Фиби последовала в дом за Фрэнни и Лизой и прошла через холодную веранду на кухню, наполненную жаром и сладкими запахами. «Я готовлю клубничный джем», — сказала Фрэнни и подошла к плите, чтобы помешать варево в большой дымящейся кастрюле. Столешница была заставлена стеклянными банками разного размера, крышками и резиновыми прокладками. Кухня Фрэнни была огромной и старомодной. Здесь имелись деревянная плита и тяжелый стол из кленовых брусьев. Сковороды из литого железа свисали на крючьях с грубых тесаных балок, тянувшихся вдоль потолка. Открытые полки выстроились рядами вдоль стен и были наполнены банками сушеных бобов, риса, консервированных помидоров, специй и трав. Для накачки воды в раковину нужно было пользоваться насосом с красной ручкой. «Он ещё довольно жидкий», — сказала Франни. «Но, по-моему, он вкуснее всего, когда тёплый и жидкий, правда?» Лиза кивнула и принялась за Джем с такой энергией, словно умирала от голода. Она улыбалась и не обращала внимания на липкие пятна вокруг рта. Они остановились на несколько минут, обмениваясь незначительными репликами о работе и погоде. Потом, пока Лиза клала джем на третий ломать хлеба и запивала его чаем с горячим молоком и мёдом, Франни отвела Фиби к двери. «Здесь с ней всё будет прекрасно», — пообещала Франни. «Я глаз с неё не спущу». Фиби знала, что это правда. Для Лизы просто не существовало более безопасного места. Тем не менее, Фиби не хотелось расставаться с ней. «Если она что-то скажет...» о том, где она была или о своём прошлом. Понимаю. Я буду очень внимательна. Ты ведь знаешь, мой разум как стальной капкан. Я запомню все подробности и сразу же сообщу тебе. Если это покажется важным, то я немедленно позвоню. Обещаю. Фиби поблагодарила её и уже хотела уйти, но Фрэнни взяла её за руку. «Ты ещё не сказала ему?» – тихо спросила она. Фиби покачала головой. «Сегодня», — сказала она. И Франина хмурилась. «Обещаю». Фиби ушла, бросив последний взгляд на Лизу, которая сгорбилась за кухонным столом. Её рот и лицо были покрыты капельками джема, слишком напоминавшими запекшуюся кровь.